Глава 27. Инспекция заводов. «В России любят затевать реформы только потому, что так легче скрыть неумение править». Петр Аркадьевич Столыпин. «С утра, проснувшись пораньше, мы с Виктором Сергеевичем отправились на Ежорский завод, где я хотел осмотреть модернизацию и расширение производства. Подъехав к главному входу, нас встретил сам директор» и лично рассказывал об успехах за последние три месяца с моего последнего визита. Первая установка по сжижению кислорода была существенно доработана и была в достаточной мере безопасна. Увеличена ее выпускная способность, и теперь кислорода хватало не только для своих нужд, но и большая его часть отправлялась на другие заводы. Тут же выпускали и очищенный кислород для медицинских нужд. Также здесь создавали цех по производству сварочного оборудования и расходных сварочных материалов. Тут же обучались инженеры с других государственных заводов для расширения подобного производства по всем регионам страны. Мне показали первый бронированный автомобиль, или, проще говоря, небольшой броневик на колесном ходу, но пока еще очень неуклюжий и перегруженный излишним весом но мне обещали, что обязательно доведут задумку до ума. Тут же на заводе делали опытный образец судового двигателя для подводной лодки и варили ответственные узлы, так как специалистов на этом заводе было больше и более высокой квалификации, чем в Кронштадте. Эти двигатели планировали использовать и для военных канонерок, которые собирали на заводе для морского ведомства. Здесь же делали первый российский батискаф, по моим эскизам, но проект еще в стадии разработки и сварен только жесткий корпус. Все остальное еще требуется разработать и создать. Но самое главное, что разработка в этом направлении начата, и я очень надеюсь на успех. Российская империя должна стать передовой державой сразу по ряду направлений, и я буду прикладывать все необходимое для этого. Затем мы прошли в цех, где происходила плавка металла с принудительной продувкой кислородом. Пока еще шли эксперименты по опытной плавке металла, и оптимального решения не было выработано, но металл, получаемый в ходе выплавки сейчас, уже был намного лучшего качества, чем выплавляло большинство металлургических предприятий нашей страны. Это должно было стать серьезным прорывом нашей промышленности, ведь от качества стали зависело слишком многое. В принципе, уже сейчас можно строить крупный завод по переработке железного лома, что даст нам существенное преимущество по сравнению с остальными странами. Дальше меня провели в новый строящийся цех, который должен заняться производством станков и оборудования для производства. В цех при мне устанавливали новые станки, закупленные в Соединенных Штатах Америки и Европе. Нам катастрофически не хватало промышленного оборудования. И я боялся, что в случае существенного роста промышленности нам запретят импорт этого оборудования из-за рубежа. Поэтому я прилагаю много усилий, чтобы создать свое собственное производство станков самого широкого профиля. Станки покупают по две штуки и пытаются, разобрав, создать похожий, пусть и меньшего качества. Сверхточные инструменты пока приходится покупать в Европе. Но их производством тоже занимаются два завода, чтобы создать в будущем конкуренцию. Еще один станочный завод строится на Урале и по такому же принципу. В этом году много рабочих отправили за границу на обучение. И хотя их брали неохотно, но золото решило все возникшие трудности. С заводом по производству подшипников все было намного сложнее. Поэтому я рассчитывал приобрести такой завод именно в Америке, как и некоторые патенты для использования их в своих автомобилях. Менделееву нужно поручить разработку метода очистки нефти с целью получения авиационного керосина с высоким октановым числом, Это поможет нам в будущем не зависеть от поставок из-за рубежа. С Менделеевым мне вообще необходимо встретиться, так как нужно выяснить, в каком состоянии находится разработка первых опытных ракет для систем залпового огня, аналогу «Катюши». Затем я осмотрел новый цех по сборке генераторов и электродвигателей, пусть и в небольших количествах, но производство уже было достаточно отлаженным, чтобы задуматься о его расширении и переносе части производства медной оплетки ближе к гидроэлектростанциям. К примеру, на реку Ридеш, где уже работают первые опытные гидроэлектростанции. Это поможет существенно снизить стоимость производства. В целом, осмотр всех производств и уже налаженные производство станков и сварочного оборудования меня порадовали. За столь короткий срок по нынешним временам Была проделана огромная работа, и это меня радовало. Директор данного завода умел найти подход к рабочим и мотивировать их. В беседе с работниками я выяснил, что после объявления мною строительстве доступного жилья директор завода распорядился построить дома для своих работников, не дожидаясь, когда до них дойдет реализация этой программы. Сделав себе пометку в ежедневник, я отправился на Путиловский завод, где на меня не так давно совершили покушение. Добрались мы туда довольно быстро, хотя большого комфорта в бронированной карете не было. Здесь меня встречали не менее радушно, а количество охраны было еще больше. Мы сразу прошли в цех, где собирались гигантские механические прессы. Именно ради них я и приехал посмотреть, в какой стадии находится их производство. Они были важным этапом промышленного рывка. На них должны будут производиться детали автомобилей и делаться множество заготовок. Из-за большого веса и нестандартных габаритов доставка из Европы была очень дорогой, да и ждать приходилось по году. А нам нужно уже вчера. В целом тут тоже все было хорошо, и процесс шел полным ходом. После этого цеха я посетил Литейку и сборочный цех электродвигателей. Но больше меня заинтересовал цех по производству аккумуляторов, который был построен на коммерческой основе, и у него был неплохой спрос. Единственное, на что я обратил внимание, так это на беспорядок на территории завода, и высказал это ее директору, попросив привести все в надлежащий вид и поддерживать такой порядок и впредь. Закончив инспекцию заводов, я уже под вечер отправился в Гачину так как там меня уже заждались, пока я ужинал у себя в кабинете. Мой адъютант собирал все новости за последние сутки и готовился к докладу. Как оказалось, встречи со мной добивался министр финансов Витте, и он уже с вечера дожидается меня в приемной. Поэтому, поужинав, я пригласил его к себе в кабинет. Когда он вошел, то я предложил ему присесть и спросил, что привело вас столь поздний час ко мне, господин Витте. Ваше Высочество, на финансовых рынках творится что-то невообразимое. Наши долговые обязательства рухнули на 80%, а наша валюта в течение дня опускается по стоимости почти в два раза. Мы должны поддерживать курс нашей валюты, и мне уже телеграфировали из французского банка о приостановке выдачи нам кредитов от Государственного банка Франции. Я, конечно, понимаю, что у вас есть деньги, и в ближайшие месяцы они нам не понадобятся. Но мы обязаны реагировать на все происходящее и в первую очередь приостановить торговлю своими облигациями. Я предлагаю начать частичный выкуп нашей валюты за рубежом, используя накопленные резервы в иностранных отделениях банков. Не нужно торопиться, господин Витта. Ведь... Нам выгодно временное ослабление рубля и падение стоимости наших облигаций, так как мы уже выкупили большую их частью иностранных инвесторов. Для стабилизации курса нашей валюты объявите следующий аукцион по продаже рубля со ставкой на 3% выше, чем наш официальный курс. Это покажет нашу уверенность в надежности нашей валюты. Можете также официально объявить о том, что наша страна выкупила больше половины собственных облигаций государственного займа. Также сообщите, что теперь процент по займам будет снижен и составит не более 4%. У Российской империи достаточно запасов золота и серебра, чтобы стабилизировать курс нашей национальной валюты в долгосрочной перспективе. Я предлагаю вам сделать небольшую пресс-конференцию для журналистов, чтобы успокоить панику на внешних рынках. Сообщите также, что вы специально спрашивали про увеличение военных расходов и возможной войне с Англией. И вам ответили, что ни о каком военном противостоянии не может идти речи, так как преступники, организовавшие покушение на наследника престола, казнены и все претензии к английской стороне сняты. А все учения и маневры происходят с учетом изменения к подходу обучения и модернизации армии и теперь будут носить постоянный характер. Финансовая система нашей страны является самой надежной в Европе, а строительство новой железной дороги составит конкуренцию Суэцкому каналу, который, как оказалось, не настолько надежен, как нам всем обещали. В целях поддержания высоких темпов роста производства Государственный банк Российской империи будет выдавать кредиты под минимальную процентную ставку тем фирмам, которые захотят построить свои производства в нашей стране под залог поставляемого оборудования. Это все должно подстегнуть интерес к вложению в нашу страну. И не затягивайтесь репортерами, а то они сами понапридумывают, что им написать. Это что касаемо внешнего финансового положения. Не забудьте, что теперь вы должны согласовывать внешнюю торговую политику с новым министром внешней торговли – князем Кочубеем Виктором Сергеевичем. Там появилось много нюансов, поэтому консультируйтесь с ним, он в курсе всех происходящих реформ. Вы, кстати, так и не предоставили изменения в налоговую систему. И я не вижу вашей реформы спиртосодержащих продуктов. Пора уже давно взять винноводочное производство под полный контроль государства. Подготовьте также свои предложения по введению акциз лицензирования и торговых наценок, которые смогут существенно пополнить нашу казну. Ваше предложение по отмене ряда сборов я прочитал и с ним согласен, поэтому готовьте соответствующий приказ, а государь его подпишет. Вам придется взять под свой контроль сбор средств за аренду или выкуп нового жилья, строящегося по программе «Доступное жилье», как и выпуск облигаций для его реализации – Прошу вас подготовить нескольких специалистов, которые отправятся со мной в поездку по европейским странам перед отбытием меня в Соединенные Штаты Америки. Я планирую заключить ряд торговых соглашений, поэтому участие ваших чиновников будет необходимо, чтобы уладить все нюансы прямо на месте, так как задерживаться надолго я не собираюсь. День максимум два в каждой стране. Еще прошу вас провести финансовую проверку строительства железной дороги на Дальний Восток и произвести возврат денежных средств за завышенные расценки и за завышенную стоимость поставки самих рельсов. Я пока не дал ход этому делу, но от него не откажусь, иначе все недоимки, которые я посчитаю нужным, я удержу с вас лично и всех ваших родственников. Давайте не будем давать этому делу публичную огласку, Его вы разберетесь самостоятельно, насколько смета на уже построенные участки превышает реальную стоимость. У меня достаточно на руках фактов злоупотребления в этом вопросе, в том числе и с вашей стороны лично. Поэтому я рассчитываю на ваше благоразумие, — сказал я и встал из-за стола, показывая, что наш разговор окончен. Сразу после Витта ко мне пришел Виктор Сергеевич с докладом. Ваше Высочество, вчера в Гачинский дворец и императору приезжали послы Англии и принесли свои извинения по факту покушения на наследника престола, одним из организаторов которого явились подданные Великобритании. По приказу Ее Величества Королевы Виктории все подозреваемые и причастные были казнены. Также они просят, чтобы наследник посетил их перед визитом в Северную Америку. Они хотят обсудить торговое и иное сотрудничество между нашими странами. Ответьте, что если график поездок будет позволять, то я обязательно посещу их с визитом. Поэтому отправьте туда людей для подготовки всего необходимого. Как там дела с каналом? Как выяснилось, для начала работ по подъему корабля и хотя бы частичного освобождения трюма нет необходимого оборудования». Поэтому срок освобождения канала уже увеличен до полутора месяцев. Ущерб от этого для экономики многих стран будет колоссальный. Акции нашей восточной торговой компании уже вернулись к первоначальной стоимости и уже немного подросли. Всех интересует альтернативный маршрут поставки товаров из Азии. Волнение в Англии перекинулось на Францию. Но пока правительство не обращает на них внимания. Есть слухи, что в Англии хотят использовать армию, чтобы принудить рабочих к работе, но как это сделать, пока никто не понимает. По Ротшильдам работа в полном разгаре, подготовка идет полным ходом. Особых событий пока не произошло. «Ну, раз больше событий нет, то на завтра пригласите ко мне Менделеева. Хочу обсудить перед отъездом наши последние проекты», — сказал я, зевая. Последние дни я не высыпался нормально, и организм требовал свое. Когда князь вышел, я отправился спать. Через день я планировал отправиться в поездку по Европе, и начну я, скорее всего, именно с Германии.